Глава двадцать третья. Револьвер. «Сознайся, что ты сейчас все это придумала», — проворчала Наденька. «Я ничего не придумывала», — коротко ответила Лидочка, «но упрямство, прозвеневшего в ее голосе, с лихвой хватило бы на двух братьев, таких как Сашенька». «Потрясающе», — восхитилась Любовь Сергеевна. «Лидия Павловна, но ведь по всему выходит, что вы, как это называется, важный свидетель». Вот, Лидочку никто никогда еще не звал по имени-отчеству, и, по правде говоря, она даже немного растерялась. «Так это правда?» — спросил Сашенька недоверчиво. «Ты видела, как Колозин уходил?» «Думаю, да. Я видел только, ну, как бы силуэт со спины. И фонарь. Кто еще это мог быть?» «У вас очень острое зрение. Если вы заметили в сумерках тень его преследователя», — уронила Амалия. «Я его заметил только потому, что земля была покрыта снегом», – парировала Лидочка, вскидывая голову. «Если бы я знала, насколько это важно, я бы присмотрелась. А так, я просто увидела чью-то тень на фоне снега, которая перебегала от дерева к дереву». «Вы не помните, который был час?» – спросила Амалия. «У меня в спальне нет часов», – покачала головой Лидочка. «Луна осветила?» Девушка улыбнулась. «Как в стихах Пушкина. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные глядела», — процитировала она. «Снег падал?» «Нет. Не было ни снега, ни вьюги, ни ветра. Ничего. Тихая, чудесная, спокойная ночь. Поэтому я долго не могла потом решить, сон это был или явь». «Куда он шел?» — спросил Сашенька. «Я имею в виду Колозина». Он вышел на дорогу и остановился. Может быть, размышлял, куда идти дальше. Но я не видела, куда он двинулся, потому что легла спать. «А что вы можете сказать о его преследователе?» — подал голос Фёдор. «Я же говорю, это была тень». Лидочка улыбнулась и блеснула глазами. «Если бы я узнала кого-то, разве я стала бы молчать? Всё это произошло из-за того, что меня разбудила противная муха». «Ты должна была рассказать нам об этом раньше», — проговорила Наденька, волнуясь. «как ты могла столько времени молчать». «О чем молчать? Что такого я видела?» «Кто-то шел с фонарем, кто-то, может быть, следил за ним». В конце концов, мало ли кто мог выйти той ночью. Но я поговорила с прислугой и поняла, что никто не выходил, кроме одного человека, который не вернулся. Сашенька подошел к окну и остановился там заложив свои длинные руки за спину. «Все-таки я не могу понять, куда он мог пойти», — проговорил он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Еще убийство Купряна Степановича. Он-то тут причем. «И не говорите». Неизвестно к чему вздохнула Любовь Сергеевна. «Вообще жизнь ужасно неромантична. Хочется, чтобы мотив убийства был как в захватывающем романе». «А ведь наверняка окажется, что все случилось из-за денег или по какой-то другой прозаической причине». «Произошло уже два убийства», — напомнила Амалия мягко. «А что касается денег, то особых капиталов у Колозина не было». «Но он сказал, что знает, кто убил Изотовых», — подал голос Федор. «Может быть, дело все-таки в этом?» «Интересно, кто будет расследовать убийство Селиванова?» — заметил Наденька. Порошин или господин из Петербурга. Ее замечание повлекло за собой жаркую дискуссию, подробное описание которой заняло бы не одну страницу. Для нашего повествования существен разве что тот факт, что те же люди, которые не признавали за следователем Порошиным никаких особенных качеств, через три-четыре фразы говорили, что все-таки было бы лучше, если бы следствие вел он, да и по убийству Колозина тоже». Михаил Яковлевич работает тут уже несколько лет. Он понимает, кто на что способен, и не станет тревожить лишний раз честных людей. А от петербургского сыщика можно ожидать чего угодно. Впрочем, разговор о преступлениях уже успел поднадоесть присутствующим, и от того, когда баронесса Корф заговорила о собаках, все с удовольствием подхватили новую тему. Амалия хотела вернуться домой к обеду, но ей пришлось остаться на обед у Снегирёвых, причём пригласил её лично сам хозяин. Мистер Берли, который являлся частью её задания, тоже присутствовал за столом. Но баронесса Корф только лишний раз убедилась, что из всех присутствующих женщин ему интересна только Лидочка Снегирёва в простом голубом платье. В усадьбу генеральши Меркуловой баронесса Корф вернулась в расположение духа, которую никак нельзя было назвать безмятежным. Амали случилось быть недовольной собой, но работа все же нечасто являлась поводом для подобного отношения. Сейчас она не могла отделаться от ощущения, что проигрывает партию вчистую. Ее не слишком утешало то обстоятельство, что Джонатан Берли даже не подозревал о том, что является ее противником. Раз за разом Амалия прокручивала в голове сложившуюся ситуацию, прикидывая разные варианты развития событий. Но ей пришлось прерваться, так как неожиданно приехал Сергей Васильевич Ломов. Хм, смутно помыслил особый агент, косясь на красивое, но недовольное лицо Амалии. А англичанин-то, подлюка, оказался крепким орешком. Кто бы мог подумать? «Хорошо, что вы заехали, Сергей Васильевич», сказала Амалия. «У меня для вас есть кое-какая информация». После чего... Она рассказала ему о том, что Лидочка видела ночью из окна, и о том, что Колозин перед смертью упоминал, что знает, кто совершил убийство в Петербурге. Свидетельство барышни заслуживает внимания, при условии, конечно, что она не выдумала его начитавших женских романов, проворчал Ломов верной себе. А насчет Колозина мне уже сообщили. Я успел побеседовать с несколькими свидетелями до того, как произошло второе убийство. Он выразительно скривился. Колозин разговаривал с дочерями профессора. Их беседу также слышали, как минимум, госпожа Баженова и мистер Берли. Возможно, слова Колозина слышал еще кто-нибудь. Но если считать, что его убили из-за них, возникают сразу два вопроса. Первый. Кого он имел в виду? И второй. Кого он мог покрывать? Ломов промолчал, изучая малью своими глубоко посаженными глазами. «Вам известно, сударыня, что Дмитрий Колозин какое-то время учился вместе с Николаем Одинцовым, и они даже снимали комнаты в одном доме?» «Нет, я этого не знала». «А вам известно, что Одинцов бросил университет незадолго до того самого убийства?» «Хм, в сущности, можно было заподозрить нечто подобное». «Заподозрить...» С расстановкой проговорил Ломов. Тут, как изволите видеть, уже не подозрение, а что-то среднее между подозрениями и уверенностью. Из всех, кто присутствовал на вечере, Колозин знал только одного человека. Все остальные были ему незнакомы. Пал Антоновича в расчет не берем. Он познакомился со студентом только тогда, когда шло следствие. Собственно говоря, теперь самое время, как следует взяться за Денцова, Но убийство фабриканта перечеркнуло мои планы. Вдова в истерике, местные власти в ужасе. Порошен и Лэнгля мечутся и выдвигают теории, одна нелепее другой. — А можно просто факты, без теорий? – спросила Амалия. — Факты? Ну что ж. — Итак, мы имеем дело с очень хорошим стрелком. Говорю это сразу же, поскольку преступник отстрелялся по движущей мишени я имею в виду сани Селиванова, как в тире. Из особых примет кучер запомнил только черный тулуп и седую бороду. Ломов вздохнул. Также преступник, судя по всему, был в курсе привычек фабриканта, в частности, дорог, по которым тот предпочитал ездить. Стреляли из двуствольного ружья, а не револьвера, прошу заметить. Найдены следы от валенок, причем довольно крупные. К сожалению, по ним не удалось установить, куда ушел преступник. Он пересек небольшой лес, затем выбрался на дорогу, на которой его следы затерли сотни других ног и колес. По описанию, вроде как выходит, что фабриканта застрелил какой-то мужик. Но я, сударыня, вот что вам скажу. Хладнокровие, с которым осуществлено это преступление, нечто в своем роде выдающееся. «Или преступнику просто повезло», — сказала Амалия. «У Селиванова были враги?» «Вдова клянется, что случались разногласия с другими фабрикантами, но исключительно на денежной почве, и будто бы не такие, чтобы Куприена Степановича могли из-за них убить». «Чтобы из-за денег не могли убить?» — промолвила Амалия, глядя на огонь в камине. «Это нечто новое». «Ну, но вы войдите в мое положение, сударыня». Не могу же я сказать убитой горем женщине, что она городит вздор. Прежде чем произнести следующую фразу, Ломов немного помедлил. «Как вы считаете, убийство Селиванова может быть связано с убийством студента или нет? Спрашиваю, потому что волей-неволей мне придется расследовать их оба». «С одной стороны, обстоятельства совершенно разные», — сказала Амалия, подумав. С другой — два убийства друг за другом. Кстати, Селиванов недавно приезжал сюда. Буквально вчера. К вам? Нет, к Меркуловым. Наверное, опять надоедал генеральша разговорами о том, как он хочет купить ее имение, — проворчал Ломов. Кстати, ее сын хорошо управляется с ружьем. Он не мог убить Селиванова, — усмехнулась Амалия. Мы с ним находились в тот момент в доме Снегирева. Забудьте о Федоре Алексеевиче. Я прекрасно помню, что вы считаете его человеком с клеймом, но, уверяю вас, он ни при чем. Между прочим, при мне упоминали, что вы забрали в интересах следствия вещи Колозина. Удалось обнаружить среди них что-то интересное? Абсолютно ничего. Ломов выразительно скривился. Но есть два настораживающих момента. Первый. В вещах студента зачем ты рылась маменька. Сама она об этом забыла упомянуть на допросе, зато не забыла одна из горничных, у которой недавно вышли из получки за разбитую сахарницу. Но вот как! Протянула Амалия, и ее глаза зажглись. А горничная случаем не заметила, чтобы ее госпожа присвоила или утаила что-то из вещей. Она уверяет, что Елена Владимировна все перерыла, но, кажется, ничего не взяла. Ломов издал сухой смешок. Когда я спросил у хозяйки дома, что она искала в вещах жертвы, она стала бледнеть, краснеть, падать в обморок, лгать и изворачиваться. В конце концов, я заставил ее признаться, что убийство студента заставило ее понервничать. Она подумала, что среди его вещей окажется нечто, что прольет свет на случившееся, и поэтому все просмотрела. «По-моему...» Она гораздо больше опасалась, как бы колозин, не притащил в их дом что-нибудь скверное, вроде запрещенных изданий, к примеру. «Скажите, вы ей верите?» – спросила Амалия. «Я никому не верю», – спокойно ответил особый агент, он же по совместительству следователь по особо важным делам. «Может быть, она сказала правду, а может быть и нет. Странно, что Снегирёва считают умным человеком». «В это к чему? Будь он так умен, как о нем говорят, он бы на ней никогда не женился». «О, Сергей Васильевич, давайте все-таки не будем смешивать личную жизнь и...» «Нет, не будем». «Еще как будем», — ответил Ломов, который по части упрямства мог сравняться со своей собеседницей даже превзойти ее. «Лично мне даже жаль, что горничная разбила всего лишь сахарницу, а не целый сервиз». Если бы её лишили жалования за несколько месяцев, она, может быть, вспомнила бы, что Снегирёва взяла из чемодана студента именно то, чего там не достаёт. А что там, чего-то не хватает? Ну да. Помните, я говорил, что есть два настораживающих момента? Второй момент – вещи колозина. Меня сегодня целый день рвут на части, и я никак не могу сесть и спокойно разобрать содержимое чемоданчика. «Если бы меня на полчаса оставили в покое, я бы понял, что именно меня беспокоит». «Вы можете оставить чемоданчик колозина здесь», — быстро сказала Амалия. «Я посмотрю». «Думаю, так и придется сделать», — усмехнулся Ломов, поднимаясь на ноги. «Я нарушаю все мыслимые и немыслимые должностные инструкции, но так как Порошин и Ленгли не дадут мне покоя, придется просить вас о помощи». В вещах студента не хватает какой-то мелкой вещи, пустяка, который совершенно точно должен там находиться. Я чувствую, что упускаю что-то и бешусь, потому что никак не могу вычислить, о чем именно идет речь. Во флигеле генеральского дома Федор Меркулов тяжелым шагом подошел к своему столу и какое-то время стоял возле него, глядя на лампу столешницу, стопку любимых книг и чернильный прибор. Потом устала взяла свое, и он опустился на сиденье стула. Все разрешилось без его участия. Селиванов исчез, как будто его никогда и не было. «Позвольте, конверт?» — бухнул чей-то голос в его мозгу. «Он же обещал оставить конверт на случай своего исчезновения». «Соврал», — пробормотал Федор, обращаясь не то к часам, не только к семейной фотографии на стене. Мама сидит с горделивым видом, три сына стоят вокруг нее, все трое в военной форме. Теперь остался только он один. Как? Как ему могло в голову прийти, что он имеет право свести счеты с жизнью и бросить мать? Одну, совсем одну. Неловко повернувшись, он залез рукой в карман и достал револьвер. Сейчас тот, похоже, смирился и выглядел как бесполезный кусок металла, почти как детская игрушка. Фёдор откинул барабан, чтобы разрядить оружие, и замер. Он совершенно точно помнил, что зарядил револьвер утром, до того, как выйти из флигеля. Но сейчас в барабане не было ни единого патрона. Меркула бросила в жар. Он выдвинул ящик стола. Машинально убрал в него оружие, задвинул ящик, издавший легкий скрип, и вышел в соседнюю комнату. Анна Тимофеевна сидела в широком кресле, читая журнал. Она бегла, улыбнулась сыну, и перелистнула страницу. Чувствуя в горле кум, Фёдор подошел к ней и неловко опустился на колени возле её кресла. Слегка изменившись в лице, Анна Тимофеевна отложила журнал, и вопросительно посмотрела на сына. На широкой руке генеральши, лежавшей на подлокотнике, были видны морщинки и немногочисленные коричневые пятнышки, но это была самая дорогая рука на свете, и он припал к ней губами, а потом прижался лбом. «Мама, прости меня», — только и мог проговорить Фёдор, «его душили рыдания. Я больше никогда, никогда». «Ничего», — шепнула мать и свободной рукой, Погладила его по темно-русым волосам. «Все будет хорошо, Феденька. Даю тебе слово. Все будет хорошо».